Когда луна скрылась за густой пеленой облаков, на город обрушился сильный ливень. Каскад воды, барабанящий по крыше, заглушал все остальные звуки. А в это время на первом этаже штаб-квартиры м и ц с Гоши две эльфийки сидели на диване. Альфа, т е л охранителям удалось полностью отразить атаки альянса на нашей экипаже, поскольку нам удается ликвидировать всех наемников, которых они подсылают. Мы постепенно сокращаем их боевые возможности. Эльфика й с бесподобными волосами цвета индиго и выразительными голубыми глазами. Гамма докладывала Альфе о нынешней ситуации и параллельно с этим просматривала какие-то документы. Значит, на этом фронте никаких проблем, ответила Альфа. Ее светлые волосы поблескивали в свете камина и казались отлитыми из белого золота. Кроме того, нам удается сокращать лидирующее положение на рынке, если мы продолжим держать оборону в том же духе. У нас есть все шансы добиться краха альянса корпораций. х в а л а богиням за это. Нельзя допустить, чтобы общественность узнала связи между м и т с у г а ш е й и Садом Теней. Поэтому нам нужно действовать максимально осторожно. Но в этот момент их перебил стук в дверь. Войдите. Прошу прощения за то, что п р е р в а л В комнату ваша Ню, обаятельная девушка с темно-каштановыми волосами. Мне жаль, что пришлось прерывать вас. Но на территории, что в квартире, проникли чужаки. Хм, значит, они захотели еще раз почувствовать вкус нашей силы. Я разберусь с этим, уверенным тоном заявила Гама, став с дивана. Я, э, я полагаю, с этим не должно возникнуть проблем. Но ты уверена? Безусловно. Я покажу им, из чего мы сделаны. Ню, за мной. Дама. Гама и Ню слегка поклонились и вышли из комнаты. Что ж, по крайней мере, не будет с ней, так что ничего страшного не должно произойти. Тихо п р о ш е п т а л а Альфа, проводив девушек обеспокоенным взглядом. Но как бы ей самой хотелось верить в это.